После визита в полицию, о котором Томилов никому не рассказывал, он начал меняться. Стал серьезным, сдержанным и рассудительным. Но только на людях. Богдан видел, что его сосед задумал что-то недоброе. Но так и не сумел, как ему казалось, воплотить это в жизнь. Закончив обучение, все трое поступили на работу в специальную службу. И все шло как надо. Жизнь превратилась в бесконечную череду хакеров, взломов, поиск утечек трафика и списание отживших свое программ. Но рутина закончилась, когда напарникам попалось имя нового наглого хакера – Мира. Ее обнаружили, когда та пыталась тащить из службы кода управления чипами агентов. Но выловить неуязвимую Миру так и не удалось. В следующий раз она пришла за страницей того старика, что работал когда-то в ФСБ. Из этого началось тайное расследование, приведшее к повышению и краху сети, какой они ее знали. В тот злополучный день, когда бежала Мира, прихватив с собой Данилу, их вызвали в центральное отделение службы округа. Анвару и без того было плохо, его совсем недавно хакнули. А тут еще пришлось тащиться в центр ради общего сбора. Призвали в этот день всех агентов. Убедившись, что с напарником все в порядке, Богдан сел в служебную Волгу, где уже находился Томилов, и отправился на собрание. Напарника до сих пор знобило. Хотя еще час назад его состояние проверил виртуальный медик, считав показания с чипа, и сообщив, что причина плохого состояния в нервном перенапряжении. Как только диагноз был вынесен, программа отправила рецепт на персональный принтер агента, и тот мигом распечатал горошинку росы. Но Томилов так и не принял ее. Машина плавно катила по широким улицам города, управляемая автопилотом. Снаружи доносилось мягкое гудение электромоторов. Богдан Акрапов откинулся на спинку сидения, разглядывал мерное движение аэротакси в небе. Анвар, устав от озноба и непроходящей дрожи по всему телу, отключил на время чип от сети. Секунду спустя он недоуменно уставился перед собой, а потом, сделав крышу авто прозрачной, в изумлении запрокинул голову. «Ты только посмотри!» – восхищенно проговорил он, севшим от усталости голосом. «Что?» – не понял Богдан, взглянув вверх. Аэротакси привычно пересекались в воздухе, чертя правильные геометрические узоры. «Да ты посмотри без визуса!» Томила взглянул на напарника, а потом ткнул пальцем в небо. «Они будто мигрируют!» Богдан быстро ввел пароли доступа и временно отключил чип от сети. Мир мгновенно преобразился. Серые безликие здания казались теперь совсем неживыми. Из них истекали темные потоки людей, автомобилей и аэротакси. И все двигались в одном направлении. В воздухе творилось нечто невероятное. Серые точки на фоне ясного неба сливались в громадные реки, текущие к центру города. Только спустя пару минут Акрапов осознал, что сидит, открыв рот. Он тут же подключил сеть. Но ни среди агентов, ни в официальных новостях ничего не было. «Как думаешь?» – напряженно спросил Томилов. «Нас из-за этого вызвали в окружное управление?» «Выпей росу, друг!» – после недолгой паузы ответил Богдан. «Тебе потребуется ясная голова на собрание». Здание специальной службы было меньше центрального офиса ФСБ, но и оно вырастало до 40 этажей. Открытые в основании окружного управления ворота поглощали машины за машиной. Черные «Волги» исчезали в недрах службы, казалось, навсегда. Дождавшись своей очереди, сюда же просочился и автомобиль напарников. Подземная стоянка была забита под завязку. Неровный шум голосов прерывался хлопанием дверей машин и голосами человекоподобных роботов-охранников, по двое стоявших у каждого лифта. «Прошу вас, сюда!» – обращались они к находящимся рядом агентам. «Не задерживайтесь, пожалуйста!» «Откуда они здесь?» – осторожно произнес Акрапов. «Не знаю», – покачал головой амбар. «Не помню, чтобы когда-нибудь видел их в здании службы». Напарники поднялись на лифтах в просторный холл, где уже толпилось целое море агентов. Здесь были сотрудники всех мастей. Угольно-черные костюмы, одежда, отдававшая синевой, серые комбинезоны инженеров и программистов. Все они постепенно выстраивались в очередь шириной в три человека. Роботы-охранники отрешенно глядели на них, встречая у дверей лифтов. «Куда нас ведут?» «Кто-нибудь знает, что происходит?» – доносились отсовсюду голоса. Сбитые с толку агенты напоминали стадо. Они послушно заходили по три человека в дверь, которую раньше никто не видел. Богдан с Анваром встали в конец очереди. Рядом тут же появился третий агент, которого они не знали. Но у самой двери, где исчезали люди в костюмах, Богдану удалось разглядеть старого знакомого, их наставника, а затем и прямого начальника семёна Маркова. Вид у него был до крайности растерянный, взгляд блуждал, не в силах сфокусироваться. Руки то сцеплялись в замок перед собой, то терялись в карманах, то заводились за спину. Он что-то говорил агентам над треснутым голосом, а затем они исчезали, заматывая полупрозрачной дверью, ежесекундно отъезжавшие в сторону и возвращавшиеся на место. Утонув в общей суматохе, Богдан не сразу заметил, что внутренняя сеть службы не работает. Остался доступ только к базовым программам, да и ими невозможно было нормально управлять. Когда напарники подошли к двери, Марков сдержанно проговорил. Сохраняйте спокойствие. Все, что вы услышите за этой дверью, правда. Выполняйте все инструкции. семён алексеевич — обратился к нему Томилов. — Что происходит? Но начальник только покачал головой. На секунду Анвару показался затылок Маркова, где на месте внешнего чипа ничего не было. — А где ваш чип? — встревоженно спросил он. По очереди тут же пробежал шепот, и кто-то из агентов, громко выругавшись, ринулся к лифтам. Таких оказалось четверо, но их быстро остановили роботы, вернув на место. «Проходите», – обреченно произнес Марков. «Не задерживайте очередь». Богдан краем глаза увидел, как к ним направляется парочка роботов и потянул напарника за локоть в сторону матовой двери. За ней оказался узкий двухметровый коридор, где им пришлось выстроиться друг за другом. Третий агент уже был здесь. В конце коридора открылась новая дверь, откуда им в лицо ударил яркий белый свет. С этого момента напарники ничего не помнили. Очнулись они только в автобусе, когда тот подъезжал к стене. Громкий голос в динамиках заговорил так внезапно, что бывшие агенты разом вздрогнули. «Специальная служба, как и Федеральная служба безопасности, расформированы приказом правительства. Все агенты подлежат дечипизации и возвращению в прежние регионы обитания. Функции ваших ведомств возьмут на себя подразделения автономных сетевых механизмов». Через 2 часа 30 минут вы окажетесь в сортировочном центре, откуда отправитесь в прежние населенные пункты проживания. Спасибо за вашу службу и приятного дня. Голос исчез так же внезапно, как и появился, оставив оцепеневших агентов в звенящей тишине. Богдан долго не решался взглянуть в лицо напарника, а когда повернул голову, увидел широкую улыбку. «Мы знали, что это случится», — спокойно произнес тот. «Когда-нибудь от нас должны были вычистить сеть». «И что теперь?» — голос не слушался Акрапова. «А ничего», — усмехнулся напарник. «С нашими-то знаниями заживем, как короли. Только надо держаться вместе. Ты ведь всегда хотела убраться подальше от сетевиков». «То было раньше», — неуверенно ответила Акрапов. когда я еще совсем сопляком был. «Ну и что? Поехали ко мне на родину. Тебе там понравится, обещаю!» Минуту или две Богдан молчал, глядя на свои руки, не в силу хуйнять дрожь. Потом он коротко улыбнулся и кивнул довольному другу.